Глава четвертая. В бильярдной было дымно, накурино. Передонов, Рутилов, Фаластов, Володин и Мурин. Помещик громадного роста с глупой наружностью. Владелец маленького имения. Человек оборотливый и денежный. Все пятеро, окончив игру, собирались уходить. Вечерело. На грязном дощатом столе возвышалось много опорожненных пивных бутылок. Игроки, много за игрою выпившие, раскраснелись и пьяно галдели. Рутилов один сохранял обычную чахлую бледность. Он и пил меньше других, да и после обильной выпивки только бы еще больше побледнел. Грубые слова носились в воздухе. Никто на это не обижался. По дружбе. Передонов проиграл, как почти всегда. Он плохо играл на бильярде, но он сохранял на своем лице невозмутимую угрюмость и расплачивался с неохотою. Мурин громко крикнул «Пли!» и прицелился в Передонова кием. Передонов крикнул от страха и присел. В его голове мелькнула глупая мысль, что Мурин хочет его застрелить. Все захохотали. Передонов досадливо пробормотал «терпеть не могу таких шуток». Мурин уже раскаивался, что испугал Передонова. Его сын учился в гимназии, и потому он считал свою обязанностью всячески угождать гимназическим учителям. Теперь он стал извиняться перед Передоновым и угощал его вином и сельтерскую. Передонов угрюмо сказал «у меня нервы немного расстроены». — Я директором нашим недоволен. — Проигрался будущий инспектор! — блеющим голосом закричал Володин. — Жаль денежек! — Несчастлив в игре, счастлив в любви! — сказал Рутилов, посмеиваясь и показывая гниловатые зубы. Передонов и без того был не в духе из-за проигрыша и от испуга. Да еще его принялись дразнить Варварою... Он крикнул «Женюсь! А Варьку вон!» Приятели хохотали и подзадоривали. «А вот и не посмеешь! А вот и посмею! Завтра же иду свататься!» «Пари! Идет!» — предложил Фаластов. «На десять рублей!» Но Передонову жаль стало денег. «Проиграешь, пожалуй, так платить придется!» Он отвернулся и угрюмо отмалчивался. У ворот из сада расстались... И разошлись в разные стороны. Передонов и Рутилов пошли вместе. Рутилов принялся уговаривать Передонова сейчас же венчаться с одной из его сестер. «Я все наладил, не беспокойся», — твердил он. «Оглашения не было», — отговаривался Передонов. «Я все наладил, говорю тебе», — убеждал Рутилов. «Папа такого нашел. Он знает, что вы не родня». «Шаферов нет», — сказал Передонов. «Ну вот нет. Шаферов достанем сейчас же. Пошлю за ними, они и приедут прямо в церковь. Или сам за ними заеду. А раньше нельзя было. Сестрица твоя узнала бы и помешала».